библифетчик на одной из станций библиотекарь в вагоне читальни в то же время и буфетчик при уголке ильича из письма рабкора пожальте вон столик свободный и сейчас обтеру вам пивка или книжку вася библифетчик спрашивает чего нам книжку или пивка мне тетрадку и бутерброд тетрадок не держим ах вы вотмамант Трах-тарарах. Неприличными словами просит не выражаться. Я выра... выражаю протест. с милый полдюжинки. Азбука, сочинение товарища Бухарина имеется? Совершенно свежий. Только что получен. Герасим Иванович, Бухарин один раз и полдюжины светлого. В облачку с икрой. Вам в облачку? Нам чего-нибудь почитать. Чего прикажете? Ну, хашаба Гоголя. Вам домой нельзя-с, на вынос книжки не отпускаем. Кушайте, то бишь читайте здесь-я. заказывал шницель, долго я буду ждать. час замучился, за Эрфордской программой в погреб побежали. Наше вам. Ура, с утра здесь читаем за ваше здоровье. Тут я и смотрю, что вы лыка не вяжете. Чем это так надрались? Критиком Белинским. За критика. Здоровье нашего председателя уголка. Позвольте нам два экземпляра Мартовского. Нет, эй, ветчинки сюда. А моему мальцу что-нибудь комсомольское для развития. Историю движения могу предложить. Ну, давай движение, пущай ребенок читает. Я из писателей более всего Трехгорного обожаю. Известный человек на каждой стене на бутылке, опять же, напечатан. Пархает наш Герасим Иванович как орел. «Благодетель, каждого ублаготвори, каждому подай. Ангел!» Герасим Иванович, от группы читателей шлем наше «Ура!» «Некогда, браться, пе... То есть читайте на здоровье. «Умрешь — похоронить, как и не жил на свете. Сгинешь — не восстанешь, к... к веселью друзей. Налей, налей!»